Глава 21. У них еще очень много воев. они могут пойти и на второй, и на третий штурм, и тогда точно прорвутся. Может, действительно стоит принять предложение татар, дать им немного еды, чтобы ушли? Выводы Мирослав первым решил озвучить примирительную позицию. И Михаил Всеводоч, собравший меня к речь, что его и того же Мирослава на импровизированное совещание по случаю предложения посланника татар, внимательно выслушал своего старого соратника. определенно раздумывая над его словами. Чем вызвал мое ничем не прикрытое возмущение? Только дурак поверит в эту ложь. Дать им еды, чтобы они могли постоять под стенами Пронска еще пару-тройку лишних дней, не стоит быть столь наивным, Мирослав, коли имелось бы у них возможность взять крепость силой, они бы ее использовали, не сомневайся. Снабжение продовольствием вот самое уязвимое место наших врагов сейчас, вот и Ахиллесова пята. Еды у поганых наверняка осталось немного. Это можно понять, смотря на все сокращающиеся отары их скота. А значит, и времени в запасе перед тем, как начнется настоящий голод и придется снять осаду, также практически нет. Думаю, последний приступ был столь долгим и тяжелым как раз потому, что они пытались взять город, уже не считаясь с потерями. Но очевидно, покоренные были на грани открытого неподчинения, и темнику пришлось остановить штурм в страхе, что начнется мятеж из-за больших потерь и отсутствия еды. Так что я говорю нет. Ни в коем случае нельзя верить татарам, открывать ворота и отправлять послов к ним навстречу. Вспомните, чем кончилась калка для киевлян, поверивших обещаниям поганых. Я бы хотел добавить: вспомнить, чем кончилась осада Москвы Тахтамышем, или чуть более близкое: вспомните про Колодяжин. Сам Батый не смог взять крепость и вынудил ее защитников открыть ворота хитростью. Хотел, но не смог, ибо эти конкретные исторические события еще просто не произошли. А может и не произойдут. Собравшиеся на военном совете, внимательно выслушали меня, и Мирослав не пытался мне возражать, смущенно потупив взор. Кречет и Тортибор одобрительно улыбнулись. У последней улыбка была хоть и скупой, так уголком губ, но все таки улыбка. А Михаил Всеволодович просто и прямо спросил: "Что ты предлагаешь, Тысяцкий голова? Просто отказаться и ждать нового приступа? Если все так, как ты описал, они еще раз пойдут на штурм, у них иного выхода нет". Я отрицательно покачал головой. Если вдуматься, выход всегда найдется. У нас, по крайней мере. Я думаю, стоит пообещать дать им еды. Все собравшиеся посмотрели на меня с удивлением. Это мягко говоря, что удивлением. Но взяв эффектную театральную паузу, я продолжил. Пообещать дать еды нашим добрым соседям, с коими мы не только воевали, но и дружили, и знаем друг друга много лет, и кого татары также покорили, да заставили драться с нами силой. Нужно пообещать дать еду Мокши, Половцам, булгарам и буртасам, что остались в Тумене, дать ее в обмен на головы монгольских резмитцев. Воевода Ратибор удивленно покачнул головой, а после неожиданно для меня поддержал идею. Тургаудов монголов уцелело немного, по крайней мере в Тумене, что пришел к Пронску от язывцев их нет, все пали во время штурма. А столкновения между поганами случились уже при последнем приступе нашей крепости. Думаю, что тысяцкий голова прав. Монголов осталось немного, и покоренных можно натравить на них. Но почему не предложить это также и воем из Хорезма? Я улыбнул своему после чего разъяснил свою мысль. Да, монголов немного, а потому убийство их не ослабит половцев и макшанс булгарами. А нам нужно, чтобы тумен сократился наверняка. Кто их знает, поганых вдруг решатся пограбить на обратном пути или вовсе вернуться к Пронску, получив продовольствие. Да и потом, все названы, они ведь действительно наши соседи, им есть куда уйти. А хризматицам до собственных земель очень далеко, они скорее поддержат темника. Впервые за время обсуждения заговорил, Кречет. Идея толковая, но как передать наши слова покоренным? Посланники ведь наверняка из числа монголов, отправленных к нам воеводой гаджуром, и они не передадут то меню наших слов. Я согласно кивнул. Не передадут, тут ты прав. Но у нас ведь есть несколько раненых кипчаков, взятых с боя, до да кого не успели добить. Есть? Спустим их со стены на веревках и передадим в качестве жеста доброй воли на словах согласившись с предложением темника. А полцу предупредим, что еду они получат только в обмен на головы наших общих врагов. И вновь заговорил Мирослав низким тяжелым голосом. Опасно, они ведь видели наше укрепление, видели, сколько воев осталось. Однако меня аргументы воеводы из колеи не выбили. Ну и что же? Что они расскажут, что ворота укреплены камнем и изнутри их не открыть? Что за тыном всех прорвавшихся ждет еще один рубеж обороны? Или что у нас достаточно воев, чтобы отразить новый? Бронск все еще защищает более тысячи ратников, и пусть мы потеряли в сече под пять сотен мужей, разве потери врага не в шесть раз больше? Наоборот, хорошо, если они расскажут, как на самом деле сильна еще рать Росутов. Быстрее убедятся племенников в том, что наше предложение для них единственно верное. Того возразить в этот раз Мирослав не нашёл, промолчал. А подвел итог военного совета сам князь Кордк, сказав: "Мне по сердцу предложение Егора. Пусть поганые истребляют друг друга, но пустим ли мы их сегодня убирать тела своих павших?" Я отрицательно мотнул головой. "Не стоит. Вот перебьют монголов, тогда можно и дать похоронить сородичей, но для начала пускай докажут свою верность. А вот еду можно пообещать и завтра к утру". при этом передав половцам и могши с булгарами, что на рассвете мы желаем увидеть головы наших общих врагов. Гаджур с улыбкой на лице слушал слова Туаджи, пока тот не добавил, что согласившись на мир и пообещав утром дать круп, молока, сало и свежего мяса, а русуты пока отказываютсяпустить в ров его нукеров, что должны были убрать тела павших. Сказали, что только завтра утром позволят похоронить убитых. Выборному темнику ненадолго надолго изменил его хваленая выдержка. Он ругнулся сквозь зубы, яростно полыхая глазами. Ведь последнее было самым важным условием воплощения в жизнь его хитрой задумки: убрать какую-то часть тел до заката, а в сумерках спрятать среди оставшихся во рву убитых сотню другую отборных батыров. Уже глубокой ночью они закинули бы канаты с крюками на стену, сняли бы часовых и открыли бы изнутри ворота. А если последние заложены камнем, то нукеры подали бы условный сигнал, и тогда тумен тихо двинулся бы на ночной штурм. Вновь приставили бы покоренные лестницы к тыну, вновь бы поднялись наверх, но без яростного сопротивления русутов, а покуда они спят. Конечно, план был очень рискованный, мог прогореть в любой момент. Спрятать людей в сумерках еще могло получиться без особых трудностей, но вот сумели бы они бесшумно подняться на стену до да снять часовых? Очень спорно. А если бы у них и получилось, то не услышал бы кто из неспящих русутов, как пошел на штурм весь тумен, ведь провести тысяч нукеров бесшумно просто невозможно. Но все же этот план давал хоть призрачную надежду. Теперь же осталось лишь ждать рассвета, когда русуты откроют ворота и предложить их князю обменяться дарами в знак заключения мира. В этом случае врагу или придется пустить отборных батыров гаджуров в крепость, или сами им выйти из нее, как раз после того, как расчистят проход вор. а уж там верный нукер или продержится в воротах, пока не прискачет подкрепление, или захватят князя и его ближников в плен. И тогда Кюган постарается вынудить горожан открыть ворота, пообещав, что отпустит князя в обмен на богатый выкуп. Но не выкуп нужен монголам, нужна лишь возможность проникнуть в град. А сгодится любая причина, только Борусуты поверили в его ложь. Нет, еще ничто не кончено, так думал Гаржур, отпуская Туарже и готовясь к сну в позолоченном шатре Кадана. Он распорядился дать нукерам хороший отдых и досыт накормить. Все одно завтра они добудут новую еду или умрут. Но мысль о последнем Пюган гнал от себя, а сейчас он и вовсе размечтался разделить ложе с какой-нибудь беловолосой девой русутов, вкусно пахнущей чистой кожей. Говорят, они все много и часто моются в банях. Для монгола подобные мысли были отвлечением от будущего тяжелого опасного дня, что может кончиться или победой, или наоборот, принесет скорбь и смерть. Да, смерть Ибо Гаджуру лучше умереть под стенами крепости Русутов самому, чем от рук палача разгневанного Батухана, узнавшую, что выбранный темник не смог взять небольшой град, обороняемый горской защитников. Витлар Кашкаки может приказать казнить не только его, но и всю семью в далеком монгольском кочевье. Да, лучше уж так. Нет, нужно гнать от себя эти мысли гнать, а сейчас спать. Ибо душевная усталость Кюгана была страшнее усталости сражавшихся днем простых нукеров. И сейчас ему требовалось хорошенько отдохнуть. У костра одного из кипчакских десятков шел тихий, но напряжённый разговор. Десятник Арбанай как раз ненадолго покинул их, чтобы поговорить со своим земляком у костра соседей. и Инукеры горячо спорили между собой, не боясь быть услышанными и наказанными тот же час. Нужно соглашаться с русутами. Они сражались с монголами вместе с батырами нашего народа 20 лет назад, а они враги наших врагов. перебьём их и получим от русутов еду. возьмем себе сколько нужно лошадей, уйдем в родные степи, а там ищи ветра в поле. Кто дознается, что подняли мятеж. Но горячо, говорив, что тут же осадил суровый окрик старшего и уважаемого в десятке кипчака Гашкая. Говори тише, раз, если тебе голова не жмет на плечах, говори тише. После того, как молодой чересчур порывистый нукер замолчал, Гашкай взял слово, и речь его была негромкой, но в то же время слышали ее все без исключения степняки. Арусуты наши враги. Русуты сражались с нашим народом раньше, сражаются сейчас. Не думаю, что они соврали нам в их правилах держать данное слово. Но даже расправься мы с монголами той ночью, что ждет нас в будущем? Коли прознают они про мятеж, ни одним нам не сносить головы, кочевье целиком вырежут. Однако не успел закончить Гашкай свою речь, как взял слово Туган, искуснейший стрелок десятки, уважаемый за свое спокойствие и хладнокровие Кипчак. Вот и сейчас он заговорил без напряжения в голосе, но при этом веско, будто взвешивая каждое слово, прежде чем произнести его. А разве это не главный повод обратить наши клинки против монголов? Они пришли завоевателями в нашу великую степь. Они покорили Дашт и Кипчак огнем, саблями, кровью. Наши кипчаков, в крови, что щедро полита в каждом кочеве. Но разве наш народ прекратил борьбу? Разве хан Катян еще не сражается с Батыем? Разве те осенью не бились его внуки с завоевателями? Приняв пищу русутов, мы возьмем монгольских коней, и присоединимся к орде Катяна, не боясь, что враг обернет клинки против наших родных. Или думаешь, Гашкай, что лучше погибнуть здесь, под стенами града русутов от голода или их стрел или под их топорами? И ведь слышал, у них в 10 меньше людей, но их хватает оборонять стену, и стену эту не пробить без порков. Мы не возьмем крепости завтра, что будем есть после? И сколько нас останется после третьего или четвёртого штурма, который будет успешным? Сколько из нас останется в живых, сидящих сегодня за костром? Ведь вся подошва тына уже завалена телами кипчаков. А когда прорвемся, то верно, вал наших тел поднимется вровень с частоколом. Гашкай заметно смутился, но попытался все же возразить. Но ведь монголы уверены, что нам удастся взять крепость на рассвете. Туган улыбнулся. Они уповают на хитрый, что Арусутов удастся выманить из града, удастся убедить их открыть ворота. Но Арусуты хитрее монголов, они призвали нас истребить их ночью. И ты думаешь, они выполнят просьбу темника и отправят своих послов, дадут еду, если мы откажемся? Ха, ты рассмешил меня, Гашкай. Кому тут смешно? Грозный голос, раздавшийся в темноты, что плотным коконом обвела круг света у костра, принадлежал Арбанаю Мерчи. Последний только что переговорил со своим другом и земляком Нарты, вместе с ним решив: самый лучший способ удержать нукеров в повиновении это неизменно показывать им свою силу, подчеркивать превосходство собственного положения. Пусть верят кипчаки и прочие покоренные, что монголы не ведают страха. и ни на секунду не задумываются о том, что после происшествия при шторме Жеславца в сердцах многих арбанаев и даже джагунов мог появиться страх перед собственными людьми. Вот и сейчас Мирчья крикнул Нукеров, злобно и резко, желая показать: сейчас кого-то ждет наказание, арбанаи ищет лишь повод и жертву своего гнева. Но прежде чем кто-либо из говорящих ответил ему, вскочил самый молодой Нукер из десятка, Дыжиган, громко воскликнув так, что его услышали у соседних костров. Морчи нукеры задумали убить тебя и прочих монголов, а русуты подкупили их, пообещав им еды за ваши головы. Дежган был молот и труслив и вырос в западном кочевье, что одним из первых покорилось монголам. Все старшие мужчины погибли в боях с захватчиками, а мальчики воспитывались напуганными матерями в полном повиновении бывшему врагу. Дежган не был воином по своей сути и одновременно с тем отчаянно боялся любой месте монголов. и вместо того, чтобы тайно предупредить мерчи, он в голос закричал об опасности ибо испугался, что дальние соплеменники из восточных орд, уже убеждены туган, мы вот-вот набросятся на арбаная. Арбанай же замер, ошарашенный криком дыжгана. Замерли и прочие кипчаки, все, кроме горячего раза, имеющего к монголам свой счет. Вскочив на ноги, он рванулся к десятнику, на ходу вырвав клинок из ножен. И мерчи, закаленный в боях батыр, рванул собственную саблю, да резко шагнул в сторону, уходя от удара. Пропустив мимо сверкнувшую полоску на точной стали, он коротко ударил навстречу, разрубив горло у И упал на спину, смертельно раненый в грудь стрелой тугана. Не дольше прожил и предатель Дежган, зарубленный Гашкаем. А убив трус, все решивший для себя нотер громко яростно закричал: "Бей монголов!" Клич kepchaka Potanov в звуках разгорающуюся вокруг боя. После крика дежгана он начался сразу у нескольких костров, вокруг которых отдыхали нукеры перед сном. Однако в эту ночь уже никто не сомкнет глаз на стоянке татар, а кто сомкнет, тот не разомкнет их до самого страшного суда. Проснулся Гаджур тьме, отмезгустившейся над лагерем Проснулся от какого-то плохого предчувствия, обернувшегося кошмаром во сне, и теперь он долго пытался прийти в себя с гулко бьющимся в груди сердцем. Но что это? Отголосок страшного сна в ушах или он действительно слышит звон стали и крики сражающихся? И еще не до конца проснувшись, темник выхватил из ножен саблю и бегом выскочил из шатра, в душе страшай, что орусуты вновь решились на ночной штурм. Юган не был трусом и готов был тут же сплотить нукеров вокруг себя, повести их в бой. Впрочем, трусов в монгольских туменах, покоривших Китай, огромную державу харизмовшахов и бескрайнее море ковылей Дешт-и-Кипчак, было крайне мало. Но оказавшись за пологом шатра, Гаджур никак не мог понять, что происходит в лагере, и кто напал на него, почему идет бой. Где его телохранители, пусть и немного их было, всего десяток уцелевших тургаудов, охранявших покой его сна? Впрочем, телохранителя он вскоре нашел, перебитых стрелами, зарубленных, лежащих рядом со множеством убитых покоренных. Нокеры, как оказалось, нашли свой конец чуть впереди на подъеме высоты. Смерть настигла их на боевом посту, но судя по тому, что Тургауда не успели облачиться в хуяги, враг напал внезапно. Зашевелились нехорошие предчувствия в душе Кюгана. Но так и не успев ничего осознать и хоть что-то предпринять, он упал рядом с соплеменниками, пробитые сразу двумя стрелами. И каково же было его удивление, когда Гаджур наконец-то понял, что срезни, забравшие его жизнь, ныне по каплям выходящую из ран вместе с кровью, принадлежат кипчакам.